Глава 43. Дэн. Ты делаешь большие успехи в расчётах, подметил Диллон, внимательно изучая чеки. Я же нервно кидал взгляды на часы. Уже скоро ужин, я обещал вернуться. Быстро учусь, довольный похвалой ответил я. Касательно отчётов, я действительно чувствовал, что данная сфера получалась у меня всё лучше и лучше. Я думаю, совсем скоро ты без труда сможешь занять место отца. Я раньше никогда бы не поверил, что услышу эти слова. Если бы ты вернулся в должность поверенного, сделать это было бы гораздо проще, подметил я, дилнул лобнолся. Я уже стар для этого, Дин, но могу посоветовать тебе хорошего поверенного или учителя. Например, Оливер Отлично разбирается в ведении дел. При упоминании последнего я напрягся. Вы давно общаетесь с Оливером? Дилан положил книгу с отчётами и задумался. В со времён учёбы так Оливиру учился? Я знал, что на учёбу чаще поступали дети из знатных семей. Простые же дети были там скорее исключением. Но бывало, Академия принимала и студентов по стипендии, если они показывали удивительный талант в магии. В основном это, конечно же, были бастарды вместе со мной и твоим отцом. Пожал плечами Диллан. Я вздёрнул бровь. Но «Ну, надо же. Оливер был знаком с отцом? Они не общались. Почему? Разные сферы интересов. Твой отец был будущим лордом Оливер же простак для таких. Но ведь вы же общались, напомнил я. Не так уж и близко. Скорее стали общаться после окончания из-за того, что наши интересы совпали. Твоему отцу нужен был поверенный, а я искал работу. Вроде ничего выдающегося я не узнал, но заинтересовало, что отец и Оливер не вели дел, хотя казалось бы, обучались в одном месте. Отец достаточно неплохо общался с теми, с кем проходило обучение, но вот про Оливера я не слышал. Все твои подсчёты верны, подытожил Дилэн. Спасибо, что помогаешь. Так мне попросить Оливера помочь тебе с наставничеством или может составить список тех, кто годился бы в поверенные? Оливера точно не стоит, уверенно ответил я. А в вот список не помешал бы. После того, как встану на ноги, мне обязательно нужен новый поверенный. Но тебя, конечно же, никто не заменит, Дэйл по-доброму улыбнулся. Ты будешь присутствовать на приёме у Оливера. Как бы ты к нему ни относился, Дэйн, это прекрасная возможность познакомиться с большим количеством дельцов вживую и, возможно, наладить связи. Я кратко кивнул. Нужны связи? Да Оливер знал много деловых людей, но за этим бы я ни за что не пошёл тратить драгоценное время на его приёмах. Вот только мне нужны были деньги. Тогда я составлю для тебя список. Постараюсь завести его лично или направить почтой. Думаю, он будет тебе полезен. Может, тогда уже представишь меня лично на приёме? Дилан отрицательно покачал головой. К сожалению, я не буду присутствовать. Уезжаю в эти дни из города. Я вздохнул. Не самая лучшая новость. Диллон, а ты давно общался с мисс Купер? Теперь, когда долги уплачены, я думаю, неплохо было бы собрать старый штат прислуги. Кажется, у меня сохранился её адрес. Тут же зашуршал по столу Диллон. Она жила рядом с булочной лавкой. «Нет, я наносил визит, но дома ее не застал. Кажется, она уехала». «Уехала?» – с удивлением спросил Дилан. И его лицо вытянулось. «Странно. Я виделся с ней, кажется, неделю назад. Она не собиралась уезжать. Но, может, решила навестить родственников». «Ты знаешь адрес ее родственников?» – тут же спросил я. «К сожалению, мы не настолько близко общались». Да и виделись редко. Я кивнул и посмотрел на часы. Стрелка напомнила, что дома остались родные мне люди, почти беззащитные. Спасибо за помощь, ещё раз поблагодарил я Дилана. Бывший поверенный кивнул. Смысла задавать вопросы больше не было, и распрощавшись, я поспешил домой. И что же могла такое скрывать Кровать Купер, где она жила всё это время? Сколько тайн было в этой истории, но вместе с тем во мне поселилось предчувствие, что я на правильном пути, и совсем скоро все тайны будут раскрыты.